Она начала есть, но вдруг перестала и вынула зеркальце. Она внимательно разглядывала свое лицо, синие тени под глазами. Что ей сказал врач в Ницце, еще до того, как наступит лето, а то и раньше, если она будет вести такой же образ жизни. Здесь уже было лето, но в горах оно наступало поздно. Она еще раз посмотрела на свое лицо, а потом вынула пудреницу и губную помаду. Волков вернулся в кафе. «Я взял билет. На этот поезд еще были билеты». «Ты достал себе спальное место?» «Пока нет. Может быть, в пути что-нибудь освободится. Так часто бывает. Впрочем, это и не нужно. Всю дорогу сюда я спал». Волков погладил собаку, которая осталась сидеть рядом с Лилиан. «Тебя, Вольф, придется пока что сдать в багажный вагон. Но мы тебя оттуда скоро выкрадем». «В мое купе?» — Борис кивнул. Во Франции проводники покладистые. В Цурихе мы решим, что тебе делать дальше. И я хочу обратно. «Обратно? Куда?» — осторожно спросил Волков. Лилиан молчала. «Я была на пути к возвращению», — сказала она, наконец. «Хочешь — верь, хочешь — не верь». «Почему бы мне не верить?» «Когда-то я поступил почти так же, душка. Много лет назад. А потом тоже вернулся». «Почему?» Он посмотрел на нее. «Место, где ты живешь, не имеет ничего общего с самой жизнью», — сказал он медленно. «Я понял, что нет такого места, которое было бы настолько хорошим, чтобы ради него стоило бросаться жизнью. И таких людей, ради которых это стоило бы делать, тоже почти нет. До самых простых истин доходишь иногда окольными путями». Лилиан раскрошила на тарелку кусок хлеба. «Но когда тебе об этом говорят...» Все равно не помогает, правда? Да, не помогает. Надо это пережить самому. А в то время будет казаться, что ты упустил самое важное. Волков подозвал официанта и заказал себе кофе и сигареты. Ты уже знаешь, куда поедешь из Цюриха? В какой-нибудь санаторий. Ведь в Монтана меня, наверное, не примут? Да нет, примут. Но ты уверена, что хочешь обратно. Ты сейчас измучена и нуждаешься в отдыхе. «Ты еще можешь передумать?» «Я хочу обратно». «Почему?» «На это есть много причин. Я помню сейчас не все. Если ты захочешь остаться здесь, внизу, тебе не придется быть одной. Я тоже могу остаться». Лилиан взглянула на него. «Несмотря на то, что нет людей, которые были бы настолько хороши, чтобы ради них бросаться жизнью...» «Я сказал почти нет, душка». Лилиан покачала головой. «Нет, Борис, с меня хватит. Не знаю, как ты. Ведь ты так долго не был здесь». Волков улыбнулся. Все это мне уже известно». Лилиан кивнула. «Я слышала. Да и мне теперь тоже известно, Борис».